Глава 129. Энциклопедия. Приступы сомнения. Человек всегда испытывает чьё-то влияние. Пока он воображает, что счастлив, это его не беспокоит. Ребёнком он считает нормальным, что его заставляют глотать через силу ненавистную еду, ведь это его семья. Что начальник его унижает, ведь это его работа. Жена не проявляет к нему должного уважения. Чего ещё ждать от супруги? Он считает нормальным, что власти неуклонно урезают его покупательную способность. Что делать? Он сам за них голосовал. Он не замечает, что его душат. Ведь он предан своей работе, семье, политической системе, своим тюрьмам как формам выражения своей индивидуальности. Многие готовы зубами и ногтями до крови драться за сохранение своих цепей. Поэтому нам, ангелам, иногда приходится провоцировать то, что они называют несчастьями, а мы внизу называем приступами сомнения. Приступы сомнения могут принимать разные формы: несчастных случаев, болезней, семейных разрывов, профессиональных неудач. Они приводят смертного в ужас, зато временно избавляют от привычных представлений. После такого приступа сомнения человек торопится на поиски новой тюрьмы. Разведённый спешит заключить новый брак. Уволенный соглашается на худшую работу. Но между новым приступом сомнения и привыканием к новой тюрьме с ним случается недолгое просветление. Он видит истинную свободу. О, какой страх ему это внушает. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.